Глава тридцать шестая «Ты не подумай, я не буду тебя отговаривать», произнес Велидар, когда принес мне письмо от придворного чародея Тархенда. «Но ты уверена в том, что делаешь?» Я не ответила, распечатала конверт и протянула письмо мужчине. «Прочитай, пожалуйста, а то ваша будущая изумрудная ведьма грамоте не обучена». Защитник охотнул, но спорить не стал. Пробежался взглядом по ровным строчкам и произнес. Говорит, что расшифровывать ауру того артефакта, что ты к нему приносила, не удалось. Все довольно необычно. Приглашают тебя встречу для обсуждения. Пойдешь? Нет. Я тряхнула головой. Хорошо, я ему передам. Мужчина опустился на диван рядом со мной. Аля, посмотри на меня. Пожалуйста. И ответь, наконец, на вопрос. Поджав губы, я повернулась к Виллу и поймала в его глазах затаенную грусть. Он опять наступил на те же грабли. Опять влюбился в женщину, которой суждено быть одной. «Почему ты спрашиваешь?» Я оттягивала этот момент, как могла. «Потому что ты приняла решение там, в Королевском парке». Колдун свернул письмо в четверо, когда услышала причины действия Теодора. Это было спонтанное решение. «Нет, Вил, это было правильное решение. Я поправила уложенные завитые служанками волосы. Куар и Шани перебрались за мной в изумрудный замок, подготовили для жизни хозяйские покоя, разобрались с гардеробом. Теперь в нем почти все наряды были зеленых оттенков. Для коронации подобрали узкое платье с открытыми плечами. По подолу поднимался узор, напоминающий травы и листья. А самое главное, в нем отсутствовал корсет. «Если ты уверена в том, что делаешь...» Элидар поднялся и протянул мне руку. «Позволь сопровождать тебя на коронацию, Александра. Изумрудный трон ждет». Вместе с советом семерых. «Пока что пятерых», усмехнулась я. «Аметистовой ведьмы нет». «Это пока ее нет». Уже объявили поиск подходящей девушки. Покачал головой мужчина. В скором времени появится замена. «А что стало с Нирой? Ты так и не сказал?» Ее наказали по всей строгости законов совета. Увельнул от ответа колдун. «А потом он еще меня упрекает, что я не всегда и не сразу отвечаю ему». Но ты все же пропустила кое-что интересное. Криво улыбнулся он. Это что же? Поинтересовалась я, медленно следуя за мужчиной по длинному коридору. То, как из замка выселяли лили Поран. Я хихикнула, представляя эту картину. А потом посерьезнела и тихо произнесла. Знаешь, мне все же жаль. Пережить предательство любимого, потом все это. Она была в сговоре с Нирой. Прервал меня колдун. Ее не казнили, и это уже большая награда. Лили успела много гадостей сделать за этот короткий период, так что ее возвращение домой – самое лучшее решение. В первую очередь для нее самой. Она делала не только плохие вещи, но, наверное, ты прав. Я пожала плечами и мысленно пожелала ей удачи. Пусть все то зло, что она совершила, останется в прошлом. А в будущем она встретит свое счастье. После Теодора Лили его заслужила. Вот же. «Нет, я определенно не готова к законам этого мира. Ведь Вил прав, ее могли убить. И жизнь для Лили Парана уже большая награда. А я все равно хочу, чтобы судьба подарила ей чуть радости в жизни». Пришли. Защитник остановился перед высокими дверями из темного дерева. «Я не имею права ходить. На коронации присутствует только совет и доверенное лицо». «То есть, Теодор?» Поняла я. Задумалась на мгновение, а потом хмыкнула – Схватила колду Назарку и потащила за собой в главный зал. Мужчина только удивленно вскинул брови, но упираться не стал. Именно так мы вошли в помещение, с которого все началось. В конце зала стояло обитое зеленым бархатом кресло. Вскоре оно станет таким же величественным и волшебным, каким я видела его на выборах изумрудной ведьмы. Как только мы соединим свои судьбы, его напитает разделенная со мной сила. «Велидару не стоит тут присутствовать» произнесла Джоанна, выступая вперед и снимая перчатки. «Ведь мы сегодня прибыли без своих тронов, собрались у того, который вскоре станет моим». Рядом с ними стоял Теодор. По его лицу сложно было определить, что чувствует мужчина, потому что последнюю нашу встречу сложно было назвать приятной. «Да и все осознание ситуации...» «Верно. Я силой воли вернула себя в настоящее. По правилам совета Велидару тут находиться нельзя» только если он не входит в круг лиц, которым разрешен доступ. «Что ты хочешь этим сказать?» Рубиновая ведьма держала перед собой подушечку, на которой лежал золотой венец с изумрудами. «Я сообщаю, что как будущая изумрудная ведьма хочу самостоятельно выбрать себе защитника, коим станет Велидар Арне». В зале повисла тишина. Ведьмы переглянулись. Феодор сжал кулаки, а Вилл замер статуей. Я буквально чувствовал исходящую от него безысходность. Он, наверное, хотел уехать, забыть обо всем, найти себя в другом месте, том, которое никак не будет напоминать обо всем пережитом рядом с изумрудным троном. Но теперь он вновь оказался привязан к изумрудному трону, изумрудному замку, изумрудной ведьме, и пусть сейчас колдун уверен, что я поступаю как последняя дрянь, скоро ему откроется правда. В таком случае ему разрешено тут находиться. Кения выглядела сбитой с толку. Но это впервые в истории, когда защитник остается на второй срок. «Это первый раз, когда защитник не погиб вслед за своей ведьмой», произнесла я, опуская руку Велидара и стараясь не смотреть на него. «Начнем?» «Да, прошу», — Арана подбородком указала мне на изумрудный трон. «Займи свое место, сестра». «Медленно, боясь оступиться, я опускаюсь на трон». Позвоночник простреливает магией, похожей на ток. Моя сила тянется к трону. Я слышу, как он преображается, превращаясь в роскошный пень. Ощущая его силу, которая уже почти касается меня, делает еще могущественнее, дарит новые возможности. От этого чувства хочется зажмуриться, насладиться единением. Но я держу глаза открытыми, смотрю только на Велидара. Мой защитник превратился в каменную статую. Кажется, даже не дышит. Я чувствую его напряжение, но пока не могу произнести то, что так хочется. «Мы признаем сестру нашу», — произносит алмазная ведьма. «Ту, что станет опорой», — подхватывает янтарная. «Ту, что не подведет и возложит на свои плечи тяжкое бремя», — вторит им сапфировая. «Александру, защитницу и покровительницу изумрудных земель», — шепчет слова обсидиановая. Александру, которая отныне и до конца своей жизни будет служить своей цели. Завершает речь Рубиновая, возлагая мне на голову венок. Я обожу всех ведьм взглядом, зная, что сейчас должна произнести слова клятвы, повторить то, что скажет мне изумрудный трон. Но он молчит. Я не слышу голоса в своей голове, только бешеный стук сердца, который заглушает шумы в зале. Ловлю взгляд Теодора. Он зол, очень но скрывает это, держится. И я понимаю одно. Все его эмоции не вечны. Он привык действовать порывами, поддаваться сиюсекундным желаниям. А я нет. Я так не хочу. Благодарю вас, сестры. Я нарушаю ритуал, встаю с трона и делаю шаг к Велидару. Я истинная изумрудная ведьма, избранная самим троном по праву крови. Я клянусь защищать подвластные мне земли и всех, кто на ней живет. Я не позволю совершаться несправедливости. Признаю Теодору Ньяла своими глазами и ушами среди населения людей. Признаю Велидара Арне своим защитником, но не требую с него связывающей нас клятвы. Первый понимает, что происходит, янтарная ведьма. Она уже открывает рот, чтобы прервать меня, но я не позволяю, взмахивая рукой, заглушая все звуки в зале. Все, кроме звучания моего голоса. Теперь магия слушается меня, подчиняется. Я отказываюсь списывать свое имя в историю, как та, что подчинялась правилам. Произношу и беру за руку Велидара. Я буду вам сестрой поддержкой. Я не отрекаюсь от совета, если только он не отречется от меня. Но я не пойду по вашему пути. С этого момента я разделю свою силу с Велидаром Арне. Мужчиной, который стал пленителем и защитником моего сердца. Отныне и до конца наших жизней мы связаны волей и силой изумрудного трона но вправе быть по раздельности, если того желает хотя бы один из нас. Я не пойду против законов совета, но они больше не будут действовать на землях изумрудного трона. Отныне наши законы будут отличаться. Выдыхаю, снимаю заклинание и чувствую, как Вил сжимает мою руку. И столько эмоций исходит от него. Удивление, неверие, надежда, а после железная решительность. «Так нельзя!» – возмущается сапфировая ведьма. «Ты должна произнести клятву, что продиктовал тебе изумрудный трон!» Он молчал. Моя улыбка обезоруживает всех в этом зале. Изумрудный трон предоставил мне право выбора, и я им воспользовалась. «А если вы решите оспорить его?» «Поддерживает меня мой защитник. Помните, у меня еще есть желание, которое обязан выполнить совет, и оно простое. Не мешайте Александре». Ритуал завершен. Клятва произнесена. И я чувствую, как трон поддерживает меня, дает сил. первый не выдерживает алмазная ведьма. Она растворяется в воздухе со звуком суровой вьюги. Одна за другой уходят ведьмы, не попрощавшись. Теодор только скользит по нам с вилом недовольным взглядом, и тоже уходит порталом. А я, наконец, могу расслабиться. Меня бьет крупная дрожь. Перед глазами плывут темные пятна. Я цепляюсь за защитника, как за спасательную подушку. И чувствую его поддержку. «Какая же ты ненормальная, Аля!» Шепчет он, прижимая мне к себе. «Ты хоть понимаешь, что только что сделала? Ты поделилась со мной сокровенной силой долголетия. долголетием. Только что ты возвела рядом с ведьмой своего защитника. Я сделала то, чего так желало мое сердце. Я нахожу в себе силы поднять глаза, встречаясь взглядом с Велидаром. То, о чем мы боялись сказать друг другу. Теперь я даю тебе выбор, Вил. Ты можешь сам решать, как жить дальше. Сила трона будет поддерживать тебя независимо от местоположения и рода занятия. Клятва защитника тебя не сдерживает. Что ты будешь делать? Какие странные вопросы ты задаешь. Криво усмехается мужчина. Он наклоняется, прикасается своими губами к моим и шепчет. Я буду делать свою любимую женщину самой счастливой.